Глава двадцатая. Разгром иванской аристократии. Итак, кто командует перекраской бандитов, требовательно спросил у сладко-петрищего сыщика. Какой перекраской? — растерялся тот. А ты не знаешь? Берут опасного преступника и делают из него мелкого. Публикуют документы, затем тот нарочно попадается полиции и садится на маленький срок под чужим именем. Помоем, покрасим, и выйдет Герасим. Причем тут я, финансист? Кто мне скажет? У них лишние вопросы не приветствуются? У кого у них? Салатка Петрищев бессильно присел на краешек стула. Уф, как я уже сказал, Литовским замком правит банда жежеля то в других тюрьмах верховодит, мне неизвестно. А всю эту перекрасочную мастерскую, назовем я так, придумал кто-то из градоначальства они из тюремного отделения губернского управления в упор спросил рис алексей николаевич ложный банкрот захлопал глазами затем прошептал они не поверят что вы сами узнали подумают на меня тогда мне крышка выдай шайку и от них камня на камне не оставлю да вы такой же арестант разве только с виду ты еще не понял да я прошел там три года куры не несутся и господин икс допустивший, что меня посадили сюда. Сильно просчитался. Перекрасочный мастерской конец. Расскажешь все, что знаешь, отпущу. Будешь жить в своей камере, как прежде. Что намеренно делать? Решил уточнить салатка петрищев Спустить с поводка свору легавых. Вызову Филиппова. Всех Иванов с их причин дал им. В каком смысле? Изымут отсюда и рассадят одиночкам в доме предварительного заключения скроют настоящие имена по пальцам отпечаткам приметам фотографиям и укатают в каторгу надолго кое кого и повесят за старые грехи дом за океане сговорятся как бы вы их не рассаживали ты имеешь в виду арестантскую почту килиберды за ней уже две недели следят сыщики и читаются письма той лавочке тоже конец а мы это известно Лыков двумя пальцами поднял афериста со стула и примерился. Как будто хотел ударить. Тот зажмурился и ждал. Но, врезать или скажешь, они узнают, убьют. Извините, жизнь дороже тумака. Сыщик понял, что немного добьется угрозами. Фартовые большого калибра скрываются не только в семибашенном Тот, кто выдаст главаря этой мастерской, подпишет себе приговор. Тьфу! эдак к ганорр ниловичу пусть немедленно посадит в одиночку жежеля, а еще вызовет филиппова поражечь каленым железом ваше образцовое заведение кочетвов долго не верил тому что сообщил ему арестантлыков он телефонировал в департамент полиции Лебедеву и потребовал подтвердить сведения об облигациях убитого в киеве купца василий иванович зачитал дословно слова из циркуляра да бумаги в розыске нужно немедленно передать их в сыскную часть секретным отношением, в отношении указать обстоятельства находки и лиц, замешанных в деле. Тут перед Лыковым возникла проблема. Смягчить участь афериста или нет? С одной стороны, за что им оформлять добровольное признание? Он отказался назвать за правил преступной махинации. Сознался Салатко-Петрищев только в мелочах, и то под весом неопровержимых улик. С другой стороны, и Кочетков, и Непокупной смотрели на Алексея Николаевича просительно. Физиономии тюремщиков говорили сами за себя, и сыщик сдался, черт с вами, пусть пишет явку с повинной. Стражники облегченно вздохнули. Аферист тут же накатал признание. В нем оказалось, что получил от арестанта Жежеля купоны для реализации и сдал их добровольно начальнику тюрьмы, поскольку не желал участвовать в преступной сделке. Взялась страха за свою жизнь, а потом совесть проснулась. Одна проблема разрешилась, но тут же возникла вторая. Когда Жежеля велели доставить в контору, выяснилось, что он исчез. Бывший статский советник вышел из себя. Он накричал на смотрителя его помощников и сам отправился по замку искать негодяя. Поиск продолжался сутки и ничего не дал. Жежель Кутасов, как суть, земли провалился. Почетков рвал и метал. Побег из литовского замка. Такого не было тридцать лет, как это оказалось возможным. Только что сбежали двое из Харьковского исправительного арестантского отделения. Но та тюрьма расположена на Холодной горе, на городской окраине. Перелез через стены и ищи свищи. А тут мойка, стасоженик, сыскная полиция и казанская часть. Вокруг княжеские дворы и казармы гвардейских полков. Через дорогу Мариинский театр с консерваторией. Куда денется смуглый парень в арестантском бушлате? настойчивые Заседателев обыскал камеру бандита и нашел тайник. В нем лежала круглая барашковая шапка с черным донышком и темно-синим прибором. Форменный головной убор тюремного надзирателя. На медной ленте буквы ЛТЗ. Литовский тюремный замок. — Сволочь! Он ушел в мундире стражника! — закричал смотритель. — Но как? Как Жежель раздобыл форму? Лыков не обратил на крик никакого внимания, а осмотрел находку. Потом задал вопрос. Если кутасов вышел в форме, то почему без шапки? Кто его выпустит с непокрытой головой? Ну, я не знаю, развел руками Кочетков. Вероятно, у него была не одна шапка. Алексей Николаевич это не убедило, и он взялся разбирать билеты на право посещения тюрьмы. Такие билеты выдаются в конторе, все они именные и подлежат сдаче при выходе. Просто так внутрь могут пройти только лица прокурорского надзора, судебные следователи и мировые судьи. Еще начальники ГЖУ и их помощники. ГЖУ – губернское жандармское управление. Все они предъявляют свои служебные билеты. Также иногда тюрьму без билетов посещают почетные гости, но при этом всякий раз в сопровождении смотрителя. Ну, могут пропустить губернского тюремного инспектора, поскольку он примелькался и часто ходит, и все. Кроме того, привратник обязан обыскивать всех входящих и выходящих, даже младших надзирателей. В девять вечера ворота запирают, и до пяти часов утра в тюрьму никого не впускают. И как проскользнуть мне на страже новому лицу? Лыков изучил бумаги и заявил начальнику тюрьмы. «Ваш беглец никуда не делся, он где-то здесь». «Где?» «Замки». «Прячется в укромном углу». «Мало ли у вас подобных мест». «А шапка?» «Подброшена для отвода глаз». Кочетков снова не поверил. «Что за чушь вы несете? Как можно спрятаться в тюрьме? Арестанту нужно пить, есть» отправлять естественные надобности, и вот тут же увидят. — Негода Милович, поверьте человеку, который был начальником округа на Сахалине. У арестантов взаимовыручка, которую вам трудно себе представить. Они будут кормить Кутасова неделями, водить в отхожие в толпе, чтобы его не опознали. Надзиратели числа продажных помогут в этом. — У меня в замке нет продажных, — заявил Кочетков. — Что вы говорите? Алисота? — Он уже под следствием? — Думаете, он такой был один? Смотритель возмутился. «Опять вы копаете под меня. Хотите лишить службу, так и скажите. С вашими связями это нетрудно. А я ведь, Алексей Николаевич, принял в вас участие, помогал в первые самые тяжелые дни. И вот как вы меня отблагодарили». Лыков рассердился. «Хотите, поспорим, что Кутасов прячется в тюрьме? На тысячу рублей?» «На тысячу поостерегусь. Тогда на январскую треть. Наградные в гражданском ведомстве получали три раза в год. Третьями. День святой Пасхи за сентябрьскую треть, с сентября по декабрь, шестого мая за январскую, с января по апрель, и шестого декабря за майскую, с мая по август. Она у вас большая? А что на суплоза, смотрите. Наградные тысячи двести в год, за треть, стал быть, выйдет четырехсотни. Слушайте все, — объявил сыщик. Если беглец отыщется внутри замка, статский советник платит мне четыреста рублей. если окажется что он «Действительно сбежал? Я плачу ему в десять раз больше, то есть четыре тысячи. Согласны, Никонор Нилович?» «На такое согласен», — охотно протянул руку смотритель. Белозор разбил, и спор приобрел официальный характер. Алексей Николаевич возобновил поиски в замке с удвоенной энергией. В этом ему помогал покора. Кочетков посмеивался, потирал руки и требовал от Филиппова лучше искать на воле, чтобы быстрее получить лыковские четыре тысячи. Условия пари стали известны в главном тюремном управлении. Его состав разбился на две неравные части. Хрулев и Трифонов приняли сторону сыщика и сделали ставки на него. Остальные были за смотрителем. Все ГТУ в нетерпение ожидало окончания спора. Степан Степанович телефонировал первому начальнику управления Галкину в Роскому. Михаил Николаевич создал ведомство в 1879 году и руководил им 17 лет. В 1896 году заседал в Государственном совете. До сих пор он считался лучшим в империи специалистом по пенитенциарным заведениям. Галкина в Роской очень оживился, узнав про Пари и сказал Фролову: "Я знаю Алексея Николаевича много лет. Конечно, он прав. Подпишите меня на сотенку». Сыщик с Иколоточным без устали рыскали по замку. Они осмотрели не только камеры, но и подсобные помещения: цех гаусы, пекарня, баня. Бараки ассоциализационного обоза, покойницкая арестантская школа, аптека, все четыре храма, ничего не ускользнуло от их внимания. Лыков заглянул в стоящий на внутреннем дворе земляные клозеты инженера-технолога Тимоховича. С особого разрешения смотрителя он тщательно облазил даже отделение для женщин и для малолетних. «Пусто!» Кочетков довольно щелился и говорил. «Готовьте деньги, Алексей Николаевич, не упрямьтесь!» Я старый тюремщик, свое дело знаю. Так прошло два дня. Крулев стал сомневаться, правильную ли он сделал ставку. Трифонов поддерживал в нем бодрость духа. На третий день все разъяснилось. После обеда, когда тюрьма улеглась отдохнуть, Лыков поднял своего помощника. Федор Автономович, некогда спать, надо сардонопал ловить. Когда выиграю у Кочеткова 400 рублей, половину вручу тебе. Где он, ваш сардонопал? Убежден, что его укрывают фартовые. А рядовые арестанты видят это, но молчат. «Ну, сейчас мы его сцапаем», — таким образом удивился Колоточный. «Три дня бестолку, а теперь и в двух раз, и в дамке. Ищи и обрящешь», — хлопнул по кору, по плечу сыщик. «Где мы сегодня утром шарили?» «Хлеборезки и в продовольственном цаих гауссе». «Идем снова туда», — зачем поразился Колоточный. «Чат назад там были. Вот и они так подумают. сообщники перепрятывают Кутасова по всей тюрьме и помещают всякий раз туда, где мы только что искали. — Вон что! — Хитро! — Ну, пойдемте. Они уже подходили к хлеборезке, когда за спиной послышался гнусавый голос. — А вот квасок сжибает в носок. На три копейки квасу налей кап. В замке имелась своя квасоварня. Для продажи кваса администрация нанимала торговцев разнос из числа арестантов. Целыми днями те ходили по тюрьме с ведром и кружкой и расхваливали товар. в каждой проданной кружке они кладли в карман одну копейку. Сыщик шел по плохо освещенному коридору, не обращая внимания на торговца. Друг за его спиной покора странно всхлипнул. Выков немедленно развернулся и увидел леднящую сердце картину. Федор стоял на коленях. Лицо его было бледным. За ним виднелся Кутасов с ножом в руке. По клинку текла кровь. «Но «Ну сейчас посчитаемся», — пообещал черный человек. И, обойдя Федора, направился к сыщику. Тот мгновенно сместился в другую сторону. Раненый околоточный стал препятствием на пути бандита. Несколько секунд тот гонялся за лыком вокруг Федора, потом сообразил. С сильным пинком свалил по кору с колен, и стал перелезать через лежащего. Сыщик сжался. Он лихорадочно стаскивал в себя бушлат, чтобы набросить его на противника, но не успевал. вдруг раненый из последних сил схватил бандита за ногу и дернул. Тот рухнул плашмя, и в ту же секунду Алексей Николаевич сапогом приложил его сверху по затылку. Схватка закончилась. Лыков несколько секунд унимал сбившееся дыхание. Чуть не зарезал, сволочь. Однако надо было срочно спасать Федора. Василий Николаевич вынул из кармана свой старый полицейский свисток, который ему еще в 1879 году вручил первый начальник пристав Львов. И давай наяривать на весь коридор. Вскоре с обеих сторон послышался топот. К нему бежали надзиратели. Сыщик властно распорядился. Связать и доставить к нему высокородию. Нож приобщить. И не слушая больше никого, Опустился на колени и начал перевязывать околоточного. Он научился этому важному делу на войне, и с тех пор знания не раз ему пригодились. Вот и сейчас Алексей Николаевич разорвал на себе рубаху, отделил несколько лужкутов, после чего быстро и надежно перевязал по кору. Выяснилось, что негодяй ударил Федора под правую лопатку. Это повышало шансы жертвы выжить, но все равно действовать нужно было без промедления. Поэтому сыщик взвалил раненого на плечо и помчался в госпиталь. Федор был без сознания и даже не стонал. Давно Лыков так не бегал. По городу только что спас его. Нужно отвечать той же монетой. Когда он ворвался в палату, сразу закричал. «Миронова сюда! Срочно!» Из ординаторской выскочил старший врач. «Алексей Николаевич, что случилось?» «Человек ранен, мой товарищ. Спасите его, пожалуйста». Через три минуты Миронов уже зондировал рану. Сыщик стоял рядом и ждал. Потом не удержался и спросил. как он?» — Николай Николаевич! — Жить, надеюсь, будет, и крови потерял относительно немного. Кто его так перемотал? — Я. — Виден большой опыт, — похвалил Николай Николаевич. — Это бывший околодочный надзиратель Искал вместе со мной Кутасова и вот нашел. — Кутасова? Он действительно прятался в замке? — Конечно, — сообщил сыщик. — А вы на поставили? На меня или... — Или... — расстроился Миронов. — Вот досада. На кой черт его поймали? Мне теперь придется отдавать Трифонову 50 рублей. А вы на кой черт держали парень не на меня? Сами виноваты. Надо было верить бывалому человеку. Раненого тем временем определили в палату. По случайности он занял ту же койку, на которой перед ним лежал ребус. Сапожник из стоматологов уже выписался. По соседству обнаружился Жоржик Сучкин. Увидев грозного сыщика, он залез под одеяло с головой и боялся пошевелиться. Но Лыков был не до него. Поручив санитарам заботиться о Федоре и выдав им авансом трешницу, сыщик поспешил в контору. Там царил переполох. Расстроенный смотритель чистил подчиненных, Алексей Николаевич успел расслышать. — Опять оказался прав. А я теперь из-за вас четыре сотни плати. Скинулись мне живые, чтоб молчок. Увидев сыщика, Кочетков притворным ему обрадовался. — Ну, герой. — Вот «Всем теперь так говорить буду. Взяли, гадина!» «Чуть меня Никита не зарезал», — выдохнул герой. «Спасибо Федору по Он сумел повалить злодея, уже будучи сам ранен». «Как его состояние?» — насупился Никанор Милович. «Вы уже жили, в смысле, Кутасова? Такой нож отобрали, и весь в крови. Миронов сказал, будет жить. Задета, правая легкая. А что мы крестник? Не сильно я ему по башке топну?» «Нет, череп у негодяй крепкий». — Вы ему нос сломали и шишку большую набили. Он в сознании можно хоть сейчас допрашивать. — Пусть его Филиппов допрашивает, — отмахнулся сыщик. — Вам же, Никонор Нилович, скажу, пора делать чистку. — Понимаю, — вздохнул начальник тюрьмы. — Рассмотреть такую тварь. Столько надзирателей перебил, и у меня прятался. Грех, грех, моя вина. Если бы он один, — подхватил Лыков. В литовском замке действовала шайка таких перевертышей. Опаснейшие разбойники поселились у вас под носом, взяв чужие имена. Разорим это осиное гнездо, и тогда будет порядок. Видя, как расстроился Кочетков, Алексей Николаевич утешил его. Так не только у вас, а и в других тюрьмах. Кто-то из губернской управы сделал это своим промыслом, но я найду говоря Не только у меня, повеселел статский советник. Тогда еще куда ни шло. Да, вот вам проспоренные деньги. Я получил урок». Лыков убрал купюры и спросил. — Хрулеву уже сообщили? — И ему, и даже Галкину в Роскому. — Они вас поздравляют. — Хорошо заработаю, а я вот наказан за неверие. — Пусть подчиненные скинутся из жалования и вернут вам вашу январскую треть, — небрежно бросил Лыков. — Это в первую очередь их вина. Плохо думали, плохо искали, смеялись за моей спиной. — Вы полагаете? — фальшиво засомневался смотритель. Сам бы так сделал на вашем месте. Тут вошел Филиппов и первым делом пожал арестанту руку. — Поздравляю, Алексей Николаевич. Поймали крупного зверя. Да здесь целый зверинец. Вам о Звестополе рассказывал? — Да, что вы опознали еще двоих, а их семнадцать. — Кого семнадцать? — встревожился Никонор Нилович. — У меня в исправительном отделении столько перевертышей. — Именно так. Статские советники начали судить и лидить. Выков им помогал. Нужно срочно вывести из замка всех подозрительных, рассадить по одиночкам, заново тактилоскопировать, разослать запросы и трясти, пока кто-нибудь не сознается и не назовет имя хозяина перекрасочной мастерской. Алексей Николаевич высказал подозрение насчет Добрококи. Он скрывал приметы перевертышей, подслушивал телефонные разговоры, создавал путаницу в бумагах. Необходимо как следует допросить Андрея Захаровича кочетков окончательно скиз письмоводитель конторы предатель и помогал устроиться в замке иваном кому же тогда верить в исправительном отделении началась основательная чистка никита кутасова и еще троих филиппов забрал к себе на офицерскую остальных под усиленным конвоем увезли в дпз и рассадили порознь судебный следователь открыл дело а заключенный лыков вернулся в камеру перемены заметили другие сидельцы Главные злодеи исчезли, Господи помилуй, и его шестерки сдулись. И тогда сразу 179 работающих арестантов подали в контору жалобы. Они рассказали, как их обворовывали те самые Иваны, а помогали им в этом чины тюремные стражи. Люди привели факты, столько фактов, что отрицать хищение было уже невозможно. Следствие получило на руки огромный материал и множество свидетелей в придачу. Участь Сахтанского и его сообщников была решена. Курган Губенко пошел на предательство и первым сдал своих подельников. В тюрьму приехал сам Хрулев и направился в камеру номер девять. Там он попросил Агаркова ненадолго выйти и сел напротив сыщика. — Леонид Калач, — спросил он нервно, — какого вы мнения, Кочеткове? — Так напортачить. Тот был готов к подобному разговору и стал защищать смотрителя. — Лество большое. Никанор Нилович за ним не доглядел, это факт. Но сам он чист, не воровал, не селил у себя перекрашенных разбойников, слишком доверился своим подчиненным, таким как Сахтанский с Лесотой, пожалуй. Ну, выговор ему за легкомыслие. На будущее станет осторожнее. А губить мастерские жалко. И заказ Одесского военного округа терять тоже не хочется. Не хочется, признался начальник ГТУ. Так что делать? Наказать? «Но ставить при должности?» «Думаю, что да». Рулев поднялся, протянул арестанту руку. «Спасибо». И уже с порога обернулся и сказал весело. «А я на вас 700 рублей выспарил». «Поздравляю. от Трифонов?» «Тот еще больше. Почти тысячу. Все управление мы с ним раздели. А по делам? Пусть верят Лыкову». Следствие по делу перекраски Фартовых шло полным ходом. Выяснилось, что часть бандитов пряталась... В арестном доме, еще больше в крестах, сыщики выявили более 50 опасных уголовников, отбывавших малые сроки в столичных тюрьмах под чужими именами. В конце концов открыли и владельца покрасочной мастерской. Им оказался делопроизводитель тюремного отделения Петербургского губернского управления «Чинейный француз надворный советник. Когда люди Филиппова покопались в прошлом чиновника, выяснилось, что настоящего имя Леон Адольфович Тольх – мошенник, отбывший арестантские роты еще 20 лет назад, сменивший личину и сделавший неплохую бюрократическую карьеру. Преступные привычки и знакомства в уголовной среде натолкнули талантливого жулика на необычную идею. Он стал прятать тех негодяев, которым сыщики дышали в затылок. Услуга была дорогая и трудная в исполнении, зато весьма прибыльная. Тольх создал целую преступную организацию. Она имела агентов в пенитенциарных заведениях столицы и не только. Пользуясь служебным положением, мошенник подделывал переписку, менял приметы арестантов, воровал из картотек их учетные документы. За несколько лет перекрасочная мастерская заработала более 100 тысяч рублей. Это было масштабное и хитрое предприятие в стиле покойного князя Мамина. Можно было подумать, что дух великого мошенника вселился в дело производителя. Филиппов требовал деталей. Как можно посадить убийцу на год в кресты рядом со всякой испанкой? Ведь тамошний смотритель не рассылал, как Кочетков, писем с приглашениями. Значит, срок у него отбывают только местные. Из Москвы или Варшавы фартовых не пришлешь. Со следа сыщиков не собьешь. И что получается? Питерская полиция не могла отличить разбойника от карманника? тольх объяснял, что в канцеляриях смотрят лишь в бумаге. Если купить письмо водителя, то дело в шляпе. Он годами может рвать ненужные отношения, утаивая их от начальства. И подсовывать нужные. Положим, есть налетчик известной полиции. Грабит он на выборгской стороне. Иногда залезает на Петербургскую. И иногда на Василь. Когда сыскные прижмут молодца, он исчезает на время. А потом всплывает под чужим именем где-нибудь в колоннской части. У парня не только новое имя, но и новые приметы – искусно добавленный шрам или выжженная ляписом родинка. Он совершает мелкое преступление, которое сыскных не интересует. Дело ведет общая полиция. Она пошлет пару запросов в другие части. Купленные письмоводители дадут на них нужный ответ. В результате перевертыш остается неопознанным и садится по приговору мирового судьи в кресты. тольх уже планировал расшибить предприятие на другие губернии. Но тут вдруг в литовский замок поместили бывшего сыщика Лыкова. Оказалось, что бывших сыщиков не бывает. Дело производитель не сразу понял, что арестант представляет для него опасность. А когда понял, поручил Фартовым устранить чересчур сообразительного новичка. Одновременно такой же заказ пришел к нему со стороны, а именно от британского нефтепромышленника Моринга. Заморский негациант обещал за убийство Лыкова пять тысяч рублей. Леон Адольфович запросил десять. Стороны сошлись на восьми. Но с исполнением вышла заминка. Сыщик оказался живуч. Может, оно и к лучшему. Потому как десять дней назад Моринг аннулировал заказ. В этот момент Филиппов почувствовал фальш в словах подследственного и начал его колоть. Беретанцы обратились к вам еще раньше. Когда раньше? В конце января было, как прислали Лыкова в замок. Лжете. Еще в декабре они подстроили ложное обвинение против Алексея Николаевича. Сознайтесь, это высвели негациантов с Кайзером и Дригой. Не могли же миллионеры, да еще и иностранцы, сами знаться с такими отбросами. Однако надворный советник стоял на своем. Нет, англичане нашли его вскоре после суда. Как узнали про его услуги, он не знает. Кто и как клепал ложное обвинение, понятия не имеет. Моринг сначала требовал крови Лыква. А потом вдруг передумал, более того, очень спешно покинул Петербург. Что это значило, Тольх будто бы не понимал. Начальник ПСП много часов провел, допрашивая красильщика, и расспросил его о многом. В частности, он поинтересовался, сколько среди ваших клиентов было Иванов. Собеседник долго смотрел в потолок, перебирал в уме. Затем ответил, если настоящих, то трое. Как трое, так мало? Подлинных Иванов всегда мало, к счастью для обывателей. В большинстве тюрем за такую личность сходит обычный масс, главой шайки. Особенно если шайки серьезная и на ней много крови. А разве на Иванах крови мало, настаивал Филиппов, я хочу понять, в чем разница. Она в степени влияния и злугодна в масштабе мышления. Взять того же Цардонапала, когда он был палачом в банде Рочника и даже Бармина, Это никак не влияло на его статус. Мало ли в России выродков, которые легко убивают. Имя кутасова сделали два знаменитых побега, о которых в тюрьмах сложили легенды. Портовые, по-своему, сентиментальны и любят сочинять мифы. А еще парень рос, он имел потенциал крупного злодея. Рано или поздно он забрался бы на уголовный олимп. Когда Сарданопал начал править литовским замком, только тогда Иваны признали его равным себе. И даже такой авторитетный человек, как Господи помилуй, согласился играть роль прикрытия. После этого откровения Филиппов задал давно заготовленный вопрос. Скажите, Толих, а есть сейчас в столице Иван Иванович? Один есть в Москве, и до недавнего времени еще один был в Ростове-на-Дону. Но ну, Ашлыков вывел его в расход. Я имею в виду Петербург. Но тут подследственный замкнулся и про самое важное не сказал главному сыщику ни слова. Зато заявил со дела. В последнее время обозначилась тенденция. Иваны стали смыкаться с политическими. Пока лишь в тюрьмах. Но затем это начнется и на воле. И когда два главных противника власти объединятся всерьез, мало никому не покажется. Да полно вам. Их интересы столь различны. Говорю, как есть, господин Филиппов. Положение очень серьезное. И вашему товарищу оно уже сейчас может выйти боком. Выкова-Фартовы сильно боятся. Других нет, а его страшаться Статский советник сам себе закон. Встреча с ним может стоить иному негодяю жизни. Без дознания, суда и прочей канители. И сейчас очень удобный момент, чтобы свести счеты с сыщиком. Владимир Гаврилович сам приехал в тюрьму и кратко пересказал Выкову содержание бесед с Тольхом. Он резюмировал так. «Есть некто, стоящий над бывшим делопроизводителем». Тольх — исполнительный директор в мастерской, но никак не главный акционер. И витается, и неведомый нам господин намного выше, чем Леон Адольфович. Я думаю, судя по масштабам аферы, он где-то у Хрулева, в главном тюремном управлении. Но как узнать имя? Тольх уперся. Да ни в какой не хочет выдать своего хозяина. Видимо, мы вскрыли только часть. И те спрятанные им Ивана, что не выявлены, пугают надворного советника. Боюсь, мы вырвали вершки, но оставили корешки. Англичане каким-то образом узнали имя главного кукловода и дали ему заказ. Сначала на лжесвидетельство, потом на ваше убийство в Литовском замке. Вот такие дела, Алексей Николаевич. Британские нефтепромышленники в моем городе знают больше меня. Невероятно, но факт. Вскоре обитатели Семибашинова прослышали, что свидетели обвинения против Лыкова изменили свои показания. И он действительно не делал того, за что угодил на откидную койку. От сидельцев новость дошла до надзирателей. Однажды Алексей Николаевич почувствовал, что отношение к нему изменилось. Сначала он приписал это успехам в борьбе с фартовыми. Вот рядовым узникам полегчало, и они благодарны сыщику. Но все оказалось сложнее. Каждый арестант любит историю о том, как ложно обвиненные вновь обретает свободу. То истинный преступник заболел и на смертном одре признался своему грехе, то его под старость лет замучила совесть, то неожиданно открылись обстоятельства в пользу несчастного. Все такие байки вымысел. Отмена приговора случается исключительно редко. А тут вдруг в соседнем коридоре вот-вот произойдет невозможное. Заключенный Лыков воплотил мечту каждого маленького человека, угодившего в тюрьму случайно. Рецидивистам, фортовикам подобной мечты и на ум не приходят. Но большую часть узников составляют те, кто попал за решетку по стечению обстоятельств. Теперь они ходили за бывшим статским советником толпой. Спрашивали совета, робко просили прочитать письмо из дома. Дарили свои поделки. Некоторые из них оказывались мастерски изготовленными Например, рабочий столярный мастерской Култышкин выточил из кедра фигурку оленя. Олень украшал герб Нижегородской губернии и сыщик принял подарок с благодарностью. Отбытие заключения превратилось для Алексея Николаевича в формальность. Он ходил по всему замку, и надзиратели Завидеева вставали во фрукт. Люди Филиппова то и дело вызывали сыщика на допросы, очные ставки или совещания. Забирали по повестке утром, а сдавали в замок вечером. Лыков успевал забежать домой, поесть вкусные слепни, поговорить с Ольгой и даже полежать на диване. По всему чувствовал, что скоро его испытанию придет конец. Так миновал еще месяц. Неожиданно случилось серьезное происшествие. Сыскная полиция закончила дознание по делу Кутасова и отослала материалы судебному следователю. Тот перевел Ивана из камеры временного содержания в ДПЗ. Похоже, бандиты только этого и ждали. И через несколько дней освободили Цердонапала. Администрация тюрьмы получила повестку, как потом выяснилось, поддельную. Подследственного велено было доставить на допрос к следователю По адресу Литейный проспект 4. Обычное дело. Такое происходит постоянно. Между ДПЗ и зданием окружного суда есть висячий коридор. По нему и вводят на допрос. Однако в коридоре затеяли ремонт, и конвой из городовых повел Никиту по улице. Только они вышли на шпалярную, как на них напали. Дерзость уголовных была поразительна. Подлетела коляска, из нее выскочили двое и бросили в глаза караульным табаку пихнули арестанта внутрь и умчались в сторону Воскресенского проспекта, где затерялись в переулках. Азвистопола сразу предупредил шефа. «Все, больше никаких прогулок без охраны». «Думаешь, Сарданапал захочет отомстить?» «Крайне маловероятно. Ему надо бежать из города, а не охотиться за мной. И все-таки я вам запрещаю. Для этого стань сначала директором департамента». Однако Алексей Николаевич на всякий случай послушался своего помощника и перестал выходить из замка. Теперь для бесед финаги ездили к нему, финаги-сыщики. Обрадованный всем произошедшим, Агарков вцепился в соседа как клещ. графаман понимал, что скоро они расстанутся, и торопился вытащить из сыщика побольше рассказов о его опасной службе. Николай Викторович завел грузбух и заносил в него подробности прежних дел Выкова. Сам он чувствовал себя все увереннее, Рассказы выходили из-под пера помощника пристава еженедельно. И также еженедельно появлялись в подвале Нового Времени. Странным образом читателям нравились его поделки. Подписчики газеты оказались невзыскательны. Агарков-Факелов слышал, что новое время просматривает государь и тешил себя надеждой, что его величество не пропускает приключений сыщика н Тем временем комитет по спасению Лыкова приступил к последней стадии операции. Шеф восьмого го дела производства Лебедев вместе с чиновником особых поручений Азвистопола явились к Белецкому. Лебедев пожаловался. «Степан Петрович, надо вытаскивать Алексея Николаевича. Всем уже ясно, что его болгали. А следователь Устарковский тянет время, не хочет вызывать на доследование настоящих убийц». «Дорегу с Хайзером», — тут же вспомнил директор, — «точно так. Все это рисокамерника, как вы помните, отказались от своих показаний». Надо возобновить дело в свете открывшихся обстоятельств. Убийцы получили каторгу, причем за другие грехи, и вот-вот уедут в Сибирь. Чего этот дурак тянет кота за хвост? Из Нерчинска вызывать бандитов будет много дольше. А Лыкову каждый лишний день в кутузке, как нож острый, вставил Сергей. «Понимаю и согласен с вами», — кивнул Белецкий и крикнул. «Эй!» — вошел секретарь. «Немедленно соедините меня в телефон с прокурором судебной палаты «Корсаком». Через минуту аппарат на столе тренькнул. Директор взял трубку и сказал. «Владимир Евстафьевич, здесь Белецкий. Вы читали акт дознания Филиппова о Дели Лыкова?» «Читали. а И даже распорядились открыть предварительные следствия?» «Очень хорошо. А почему же тогда Устарговский до сих пор не допросил уже свидетелей?» «Не скоро сказка сказывается. Загруженность большая. Так-так. А, по-моему, надо уметь исправлять свои ошибки». «Упрятали заслуженного человека в тюрьму, а теперь у вас большая загруженность?» Корсак стал что-то говорить в ответ. Белецкий слушал молча, потом оборвал прокурора. «Лыков — лучший уголовный сыщик департамента. Мне его тут крайне не хватает. Нужен такой позарез, понятно? Все мы знали, что он невиновен, и были на его стороне. Теперь доказательства вам представлены. А вы и ваши следователи занимаетесь саботажем. Повторить?» Корсак опять заговорил, но директор департамента полиции вновь его перебил. «Требую немедленно ускорить предварительное следствие. С этой целью допросить не только свидетелей которые сидят в Казанской части, но и непосредственных убийц, их фамилии Кайзеров и Дрига. Вы запишите, запишите. Эта пара негодяев уже получила каторгу и тронулась в путь. Сейчас они в Москве, в пересыльном корпусе Бутырки. Ваш Устарговский, видимо, хочет дождаться, пока не доберутся до Читы» и лишь тогда вызвать их в столицу, чтобы ребята покатались зад-вперед, а Лыков эти недели или даже месяцы продолжал сидеть в каземате. Так что ли? Надо, в конце концов, и совесть иметь, ваше превосходительство. И резко бросил трубку на рычаги. — Как я его? — Подходяще, — ответили подчиненные. — Надеюсь, это даст результат. Держите меня в курсе дела. лебедевство и Застополы ушли, однако вечером коллежский асессор вновь явился в кабинет Белецкого. «Докладываю. Джурдат есть, но незначительный». Гадина Устарговский подписал распоряжение о вызове каторжных на допрос. Но хочет послать его обычной почтой. Ни шатка, ни валка. А из Москвы эти двое вот-вот отправятся на восток. Надо перехватить их в бутырки. «А как?» — поинтересовался директор. «Разрешите, я сам съезжу туда и привезу свой очей. За двое суток обернусь». «Как же вы это сделаете, Сергей Иванович?» Наш департамент не имеет к следствию никакого отношения. Вам просто не выдадут арестованных. Если Хрулев распорядится, то выдадут. А для чего это, Степана Степановича? Как для чего? Алексей Николаевич такую махинацию раскрыл в его якобы образцовой тюрьме. ГТУ теперь должно лык погроб жизни. Пусть ударит пальцем о палец. Но у вас нет распоряжения следователя. Есть. А вынул из кармана бумагу, показал и убрал обратно. Я забрал из канцелярии палаты. Белецкий начал что-то подозревать. Он внимательно посмотрел колледжескому осессуру в глаза и тихо спросил. «А вы их точно довезете?» «Одного точно», — также в полголоса ответил тот. «Для возобновления, полагаете, будет достаточно?» «Вполне». Действительный статский советник надолго задумался. Он ходил по кабинету, смотрел в окно на ночную фонтанку. Трепал себя за бороду. Потом крикнул «Эй!» Повторилась история с секретарем. Только теперь Белецкий приказал соединить его с начальником главного тюремного управления. Когда Хрулев взял трубку, Степан Петрович описал ситуацию. Следователи окружного суда, который убегли Лыкова в тюрьму, отлынивают. Открывшиеся в деле обстоятельства позволяют требовать возобновления следствия. Очень важны показания Кайзерова и Дриги, которые есть настоящие убийцы Мохова, а вовсе не Алексей Николаевич. С трудом Белецкому сегодня удалось заставить Красака, чтобы он толкнул подчиненных. Понятно, не хочется им признавать свои ошибки. Распоряжение выдано, но убийца уже в московской пересылке, и вот-вот отправятся отбывать катару в Сибирь. Тогда вызов их на допрос в Петербург затянется, и Лыкову придется сидеть еще долго из-за нерасторопности прокурорских. Крулев сказал, что он весьма желает ускорить оправдание сыщика, но как? «Послать в Москву его помощник», — ответил Белецкий, — Коллежский ассессор Звистопола привезет негодяев за 48 часов. Нужно лишь отношение за вашей подписью на имя смотрителя пересыльной тюрьмы. Пусть Сергею Ивановичу выдадут арестантов по распоряжению судебного следователя. Бумага у него на руках. Крулев тотчас согласился написать такое отношение. Но пояснил, что оно должно быть на имя губернатора Жунковского, которому подчиняется пересылка. «Да хоть на имя черта», — ответил Белецкий. Два начальника договорились, что Азвистопол немедленно едет в ГТУ на Греческий проспект. Пока он добирается, бумагу уже подготовит. Сергей с чувством пожал директору руку на прощание. Хотел что-то сказать, но передумал. Степан Петрович тоже промолчал. Хотя бы лицу было видно, что его так и подмывает. Задать пару вопросов. Оба решили, что тут лучше не трепать языком.